Глава шестнадцатая. Избавиться от назойливой родни и их друзей нам удалось только в городе, и я, признаться, несмотря на свое решение держаться от мужа как можно дальше, рассчитывала провести остаток дня в приятной компании. Но, увы, стоило нам только войти в дом, Роуз вручила Мэтью конверт, и тот, извинившись, быстро переоделся, забрал из кабинета папку с документами и ушел. Проводив мужа до двери, И, пожелав ему удачи, чем несказанно его удивило, я с тихим вздохом сожаления поднялась в свою спальню. Там быстро привела себя в порядок после незапланированного купания в реке. Затем, достав книгу, листок бумаги и карандаш, около часа старательно водила буквы, обучаясь ровному и быстрому письму на чужом мне языке. Когда рука с непривычки болезненно заныла, я, взобравшись на кровать, еще около часа читала, пока Роуз не напомнила мне об обеде. Роуз, я совсем забыла. В этом платье я уже была на каком-нибудь из приемов. Между прочим, спросила, показывая на наряд, разложенный на кресле. Нет, вы сказали, что он излишне скромен, ответила женщина, расставляя на столе тарелки и приборы. Мэтью еще не вернулся, а обедать в одиночестве в столовой мне совсем не хотелось. Хорошо, спасибо поблагодарила экономку, которая помогла мне определиться снарядом на завтрашний прием по случаю дня рождения противной особы. «Что-то еще, миссис карлет «Нет, хотя...» «Роуз, вы отлично поработали. Столовая просто сверкает от чистоты, а в коридоре исчез запах плесени». «Майли хорошая служанка и очень расторопная», с улыбкой проговорила экономка, тут же добавив, Полагаю, что к концу следующей недели мы приведем особняк в порядок. Справитесь вдвоем? Да, но если вы пригласите гостей и устроите прием, нам потребуется помощь. Учту, коротко ответила, пока не планируя организовывать в доме никаких приемов. Странно приглашать людей, о которых совершенно ничего не знаешь. Миссис Карлетт, я позвала плотника, нужно отремонтировать окно в одной из спален» и дверь в кладовой не закрывается. Его услуги...» не договорила женщина, что было странно, хотя, если вспомнить пару брошенных экономкой фраз, Скарлетт избегала разговоры о тратах, которые касались ремонта особняка. «Сколько?» — спросила, зная, что Мэтта ставил в шкатулке немного фунтов на домашние расходы. «Пяти фунтов будет достаточно. Скорее всего, потребуется купить доску». — Здесь восемь фунтов, — произнесла я, вытащив из секретера шкатулку. — Скажи плотнику, что у дальней комнаты в коридоре половицы скрипят и под весом проваливаются. Думаю, их тоже стоит заменить. — Скажу, госпожа. — Хорошо, можешь идти, — отпустила экономку. И стоило ей только покинуть комнату, я устроилась за столом и приступила к обеду. Остаток дня прошел лениво и скучно. Писать и читать мне надоело. К уборке меня больше не подпускали, и я попросту слонялась по дому и саду, не зная, чем себя занять. К вечеру настолько устав от безделья, к вечеру настолько устав от безделья, что решилась пройтись до магазина мужа. «Роуз, я к мистеру Мэтью в торговый дом", прокричала из холла, толкая дверь, буквально выбегая из дома, боясь, что передумаю. Я быстро пересекла двор, вышла на улицу и огляделась. До закрытия магазина оставалось еще целых два часа. Спешить мне было некуда, и я решила прогуляться по узким улочкам Бибери. Мостовая под ногами была не идеально ровной, и каждый шаг сопровождался легким звуком, то шуршанием подола платья, то гулким эхом моих каблуков. В воздухе витали запахи прелой листвы, приторной сладости цветов и свежескошенной травы. Отсутствие рева машин, сирен и прочего шума большого города радовало приятной тишиной и дарило ощущение спокойствия и уюта. Я наслаждалась этим моментом, когда можно было услышать только шелест ветра в кронах деревьев, пение птиц и едва уловимые звуки природы, словно весь мир замер, позволяя мне погрузиться в гармонию и внутреннюю тишину. Неторопливо двигаясь вдоль двух трехэтажных особняков, Любуясь аккуратными полисадниками, утопающими в многообразии цветов и ухоженными садами, я невольно поймала себя на мысли, что мечтаю о таком же порядке в особняке Мэтта. Удивительно, но за столь короткое время я привыкла считать его своим мужем, а его дом нашим. Возможно, все дело было в самом мужчине, и его отношении ко мне... Невероятно, но Мэтью оказался именно тем, кого я представляла в своих грезах. Добрым, заботливым, нежным, умным. А мы уже женаты. Мой муж не вызывает во мне неприязни. И даже более того, он заставляет мое сердце биться сильнее. Тогда зачем сопротивляться неизбежному и тратить время на никому ненужные сомнения? Ведь каждый день, проведенный рядом с ним – Доказывает мне, что любовь – это не просто красивые слова или мимолетное увлечение, а глубокая теплая связь, которую мы строим только вместе. Зачем тратить силы на страхи, если судьба уже подарила мне человека, который может сделать меня по-настоящему счастливой? Задумавшись, я незаметно для себя давно прошла район милых особняков, миновав квартал Мэн, где дома стояли, Тесно, прижавшись друг к другу своими старыми кирпичными стенами, как бы шепча друг другу свои секреты, и очутилась на торговой площади. Вечер уже начал опускаться на город, но воздух еще был наполнен теплом уходящего летнего дня. Площадь оживленно гудела. Вокруг мелькали фигуры прохожих, слышался гул голосов и легкий стук тележных колеса мостовую. Двери магазинов были еще открыты, а с прилавков еще не убрали товар. Продавцы оживленно переговаривались с покупателями. Кто-то предлагал свежие овощи и фрукты, лежавшие аккуратными рядами, кто-то размахивал пучками цветов. Аромат свежих роз и лаванд смешивался с другими запахами, создавая в воздухе сладкое, теплое благоухание. Но сильнее всего доносился дух сдобы. Пекарня на углу все еще не закрылась, и теплый ветерок принес ко мне аппетитный запах только что испеченных булочек с корицей и свежего хлеба. Я шла медленно, вдыхая все это разнообразие запахов, цветов, сдобы и зелени, предвкушая, как удивится и обрадуется мой муж, увидев меня в своем магазине. «Доброго дня, миссис Карлет!» — поприветствовал меня Томи, продавец табака, стоило мне только войти в торговый зал. «Доброго!» – улыбнулась парнишке, взглядом показав на дверь кабинета. «Мистер Мэтью у себя?» «Да, но он не один». «Не один? Деловой партнер?» – уточнила, чтобы не помешать мужу. «Нет, мисс Луиза Бернар». «Хм, спасибо!» – рассеянно кивнула я, и в считанные секунды, добравшись до двери, широко ее распахнула. Они стояли очень близко друг к другу. Его руки, которые совсем недавно так нежно обнимали меня, теперь касались ее. Мое сердце вдруг сжалось, как от удара. В горлу подступила горечь. Казалось, что внутри меня разрывается что-то важное, как будто все мои мечты и надежды рухнули в одно мгновение. Я чувствовала, как на глаза наворачиваются слезы, но вместе с ними приходило что-то еще, волна гнева и обиды. «Как он мог?» Мне хотелось закричать, выбежать на улицу и просто исчезнуть. Но вместо этого я стояла как вкопанная, ожидая, когда парочка меня заметит.